Глава пятая. Он только успел обняться со старшим братом, ощутить идущую от него молчаевую поддержку. Когда торопливо заглянул оруженосец, сообщил, что к светлому царю жрец воды у болот по важному делу. Скилл сделал небрежный приглашающий жест. Аснард и Везимайт сидели за столом. Визимайт задумчиво рассматривал длинные костлявые руки. Суставы на пальцах вздулись, Короткие серебряные волосы на руках мелко поблескивали. Вошел низенький, широкий мужчина с одутловатым лицом. Рыхлый, с толстыми складками на боках. Но был он бледен, хотя раньше все видели его только румяным и краснорожим. Сейчас лицо вытянулось, в глазах страх. Но во всем облике странно проступала торжественность, значимость великого момента. Придон насторожился. Спина сама по себе выпрямилась, грудные мышцы раздвинулись и застыли, заново пытаясь научиться отвердевать, как камни. Жрец бросил быстрый взгляд на Визимайта. Придону показалось, что Визимайт чуть-чуть наклонил голову, и ободренный жрец заговорил быстро и торопливо. «Светлый царь! Светлый царь! Боги посылают нам великое испытание, но это всего лишь испытание!» Скилл не заметил молчаливого разговора волхва и жреца поинтересовался с легкостью человека, который не ждет ничего важного. «Что они рекли?» «Мы принесли великие жертвы», — ответил уболот. «Мы советовались с со жрецами культа огня, культа воздуха и культа земли, и все, тоже принеся жертвы, подтвердили, великий царь». «Что?» — повторил Скил уже нетерпеливее. «Они рекли великие слова». Жрец снова умолк, взглянул на Визимайта. Скилл спросил раздраженно, что они сказали. «Они рекли, что если Артания вторгнется в земли Куявии...» Он замолчал. На бледном лице проступили красные пятна. В глазах появилась неуверенность. Скилл насторожился. Глаза быстро бросили взгляды по сторонам. Придону почудилось, что старший брат вдруг пожалел, что так легкомысленно позволил жрецу войти и при всех раскрыть рот. Аснард рыкнул могучим голосом. «Говори!» Жрец вздрогнул. Сказал с скороговоркой. «Если вторгнемся, то куяве будет разгромлена. Я видел, и жрецы огня видели, а потом и другие. Мы все видели всадника Фортани на улицах куябы. Видел, как скачут, размахивая топорами, убивают куявов, врываются в дома, несут награбленное. На лицах радость. Это час нашей великой славы». Придону показалось, что Скилл сейчас с удовольствием разорвал бы жреца на части или хотя бы заткнул ему пасть и сбросил с высокой скалы. Но все смотрели уже на него, царя, и Скилл покачал головой. «Ты прав», — сказал он медленно, — «боги посылают испытания. Это ложное видение. Никто и никогда еще не брал куябу ни приступом, ни осадой». Жрец сказал суховато, с тенью обиды в голосе. Я не сказал, что видение истинно. Я сказал только, что видение было. И все видели. Люди к старости становятся осторожными, царь. А я уже стар. Я привык, что мне верят. Потому и не сказал тебе сразу. А сам сперва проверил и перепроверил. Потом с помощниками. А еще попросил посмотреть жрецов других богов. Я говорю только, что таково видение было. Скилл поморщился. Кивнул. «Не спорю». «Наше дело — правильно истолковать, верно?» Жрец ответил с поклоном. «Ты всегда говоришь дело, царь. Хоть ты и царь». Скилл приподнял бровь. Придон видел острый взгляд брата. Скилл показал, что уловил и оценил укол, но продолжил тем же ровным голосом. «А толковать мы должны в интересах Артании, так? Чтобы правильно толковать, надо сперва знать интересы самой Артании. В чем ее интересы?» Придон все рвался сказать, в чем ее интересы, но Скилл явно обращался к жрецу. Тот подумал, пожал плечами. «Ты будешь удивлен, царь, и назовешь это трусостью, но я бы ничего не стал менять, и наши войска в сердце куявии лишние». Придон едва не задохнулся от такого чудовищного предательства, однако Скилл не вскочил, не ударил кулаком по столу. Лишь брови сдвинулись на переносице, да голос стал суше. Если такие ясные знамения в нашу пользу, то почему не показать зубы, не двинуть огромное войско и не разорить пару пограничных деревень? Куявия перед угрозой вторжения, как всегда, постараются откупиться. А если их жрицы тоже увидят такие же небесные предзнаменования, то куявы дадут выкуп в пятеро больше, а то и в десятеро. Так что... Он умолк, не закончив фразы. Могучие руки лежали на столе, неподвижные как бревна. Жрец вздохнул, как показалось Придону, с облегчением. "Да", проговорил он. "Это, пожалуй, самое расчётливое решение. Скилл, ты великий правитель". Придон не выдержал, вскочил. "Что здесь великого, если он говорит так, как говорил бы? Прости, брат, презренный торгаш Куяв. Разве мы не должны красивые с огнем, с горящими взорами и пламенными топорами? Брат, ответь, почему, если боги ясно показывают, что Как же, как ты можешь отказываться, если сами боги? Чтоб мы, войска на Куявию, проклятую Куябу в кучу щебня?» Аснард и Визимайт переглянулись. Аснард слегка наклонил голову, пряча довольную усмешку. Визимайт же, напротив, приподнял голову. Лицо просветленное, истовое, в глазах блеск, словно каменный свод расступился, и свет звезд отражается в зрачках. Скилл покосился на них. Вздулись жилваки, поднял руку ладонью вперед. Погоди, погоди, брат мой, пока ты не сказал слишком. Боги не сказали, что мы должны захватить куябу. Верно, я понял у болот. Видишь, верно. Они сказали только, что можем вторгнуться в куявию и здорово ее пограбить. Даже захватить стольный град и сжечь его дотла. Можем. А вот должны или не должны это решать нам? Придон вскипел, вскрикнул. Но как же? Если можем, то почему? Брат, я не понимаю. Аснард подмигнул Визимайту. Скилл все видел, все замечал, мрачнел, а молча отводил глаза. Придон вскочил, смотрел на брата отчаянными глазами. Он не замечал даже, что его раскачивает, как головку цветка на ветру. Скилл вздохнул, сказал печально. Да, без рассудства любви прекрасно. Придон задохнулся, перед глазами потемнело. Почти вслепую он шагнул к выходу, бросил с порога резко. «Ты научился говорить мудро. Так прими же и от меня. Протоптанная тропа самая опасная». Слухи один другого причудливее поползли по Ортании. Раньше они неслись со скоростью самых быстрых коней, а сейчас двигались с неохотой. Надолго застывали на местах, не в силах выползти из кочевья. Слухи тяжелые, недобрые, даже постыдные для Артанина, потому их никто и не спешил нести на быстроногих конях. Так уж случилось, что жрец воды рассказал о видениях в присутствии Аснарда, Придона и Визимайта. Им рот не заткнешь, да и не узнаешь, кто проговорился. На следующий день увеличился спрос на оружие, поднялись цены на топоры из хорошей закаленной стали. В города из глубин степей пригоняли табуны коней. Отцы кряхтели, но доставали припрятанные золотые монеты и покупали подросшим сыновьям самых быстрых, самых крепких, самых надежных коней. От коня зависит слишком многое, чтобы не стараться выбрать самого лучшего. Конь не должен пасть на трудной дороге, а раненого обязан вынести из гущи боя и принести к своим. Придон часто уезжал в степь, а когда вокруг оставалась только зеленая трава, а сверху синее небо, падал в траву. Только кузнечики до да бабочки видели его слезы да слышали рыдания. И еще он вылавливал из глухого гула в черепе жгучие слова, раскаленные до крика, что могут растопить ее заледеневшую душу. Пережно складывал, переставлял местами. Да они сами переставлялись. Он только следил за их причудливым полетом, изгибами, видел, как они то наливаются цветом, то истончаются до шепота. Становятся тверже стали и нежнее лепестка. Взлетают, обдавая его дивными ароматами, бросая то в жар, то в холод. Аснарт ехал по следам. Молодая трава бурно шла в рост, влажно шелестела под копытами. Конь на ходу срывал верхушки, смачно хрустел, потом вдруг остановился, вытянул шею. Аснард увидел, что конь осторожно обнюхивает исхудавшее костлявое тело, что распласталось в траве лицом вверх и раскинув худые руки. Придон дунул в нежные подрагивающие ноздри. Конь отпрянул, оскалил зубы по волчьи, глаза стали удивленные, как у ошалелого ребенка. «Придон!» — прорычал Аснард с отвращением. «Твоим именем творится такое, а ты здесь на цветочках гадаешь?» Придон заслонился ладонью, глядя снизу вверх на болезненно мигающего на фоне ослепительного неба гиганта. «А что творится?» Аснард покачал головой. «Да, вот уж поистине!» «Твоим именем начинается война, а ты...» «Война?» Аснард поморщился. «Если даже не война, то уж очень большой набег. Очень!» «Я не думал ни о каком набеге», — сказал Придон, защищаясь. «Аснард, ты же знаешь! Какие набеги, я едва в седле держусь!» «Мне плохо, Аснард. Оставь меня. Дай мне просто лежать!» Аснард оглядел его с головы до ног. «Думаешь, хоть кто-то не заметил, что тебе хреново?» «От тебя один скелет, кое-как обтянутый кожей, да и кожа желтая, как у покойника». «Придон, ты помрёшь!» «Я знаю», — ответил Придон просто. «Езжай, Аснард, а? Езжай, куда едешь?» «Я приехал за тобой», — отрубил Аснард. «Вставай, Придон, ты нужен, а здесь ты просто помрёшь. Я знаю, я видел, как от... от этого умирали. От смертельных ран выздоравливали, а от... от этого умирали, и ты умрёшь». Придон тихо прошептал «Нет жизни без Куябы». Аснард прорычал, нависая над ним, как огромная грозовая туча, где уже зло блещет в и ракочет гром. «Так пойди и возьми ее!» «Кого?» — испугался Придон. Он чувствовал себя зайцем, бегущим по бескрайней степи от этой тучи, когда нет ни дерева, под которым укрыться, ни норки, куда улизнуть. «Кого взять?» «Куябу!» — отрезал Аснард зло. Куябу, если это твое лекарство. И тех, кто в куябе, возьми. Другие уже седлают коней. Топоры наточили, седла сменили, доспехи на всех новенькие. Все готовы идти за тобой. Да-да, везде прокатился слух, что ты собираешь народ в поход. Вставай, Придон, вставай сам, иначе я слезу и привезу тебя поперек седла. Придон с трудом приподнялся, сел, упираясь руками позади себя. Руки заметно вздрагивали. Он вобрал голову в плечи. Я? Зачем это мне? Взять силы то, сказал Аснар твердо, чего тебя лишили. Тебе должны были отдать Итанию. Это была просто подлая уловка, чтобы ты отказался. Тебя обманули, Придон. У тебя и меч отняли, и награду не дали. Вся артания кипит. Везде сверкают клинки. Уявские купцы уже убрались в страхе. Они видят, что натворил их неумный царь. Вставай, Придон. Рык его напоминал гром, что приближается с каждой минутой. Придон с трудом поднялся. Аснард свистнул. Конь Придона нехотя пришел на зов грозного чужака, которому лучше все-таки подчиниться. Придон взялся одной рукой за луку седла, другой провел по лицу. «Какой обман! Какой меч! Царь Тулей настаивал, чтобы я взял тот проклятый меч! Я сам отказался! Сам!» «Знаю!» — буркнул Аснард. «Откуда?» «Тебя знаю», — ответил Аснер с отвращением. «Этого достаточно. Ты да и тулей, как ни подл, не стал бы подлечить так мелко. У царев и подлости царские. Нет, каждый поступал правильно, правильно и честно. Именно потому и запылают куявские города и села, заплачут вдовы, а наши кони будут пастись на их полях и прольются ручьи горячей крови, что сольются в реки». Придон вернулся один. Аснард по дороге свернул к Щетсену. Свою стоянку Придон не узнал. Уже не временное пристанище одинокого воина, а настоящий воинский стан. Народу всего за сутки стало вдвое больше. Молодые, крепкоплечи, пышущие силой и здоровьем. На него смотрят с почтительным обожанием. Он ощутил себя вором, что присвоил себе царский плащ. И вспомнил, какой там царский плащ. Он в рубашке простолюдина землепашца. Выглядит, как живой скелет туго обтянутый нездоровой желтой кожей. Из шатра вышел Визимайт. Обнял. На лице укоризна. «Опять донимает?» спросил он участливо. «Зачем не позвал? Я бы напоил чем-нибудь. У меня знаешь, какие отвары. БК с ног валят. И боль бы утихла, и спал бы, как эти горы. Да и заживало бы, как на собаке». Молодые воины перехватили коня Придона. Увели. Придон пошел вслед за Визимайтом в шатер. Уже там запоздало и огрызнулся. «На собаке. На мне заживало, как на...» «Да, как на боге. Какие бы раны я ни получал, оставалось дотерпеть до середины ночи. Полночь, все раны затягивались, я спал до утра, как бревно». Визимайт усадил его за стол, пощупал браслет на левой руке героя. Старая медь оставалась такой же холодной, хотя рука придона горячая, будто только что вытащили из кипятка. Выпуклые завитушки отозвались тем же привычным легким звоном. Тогда это не наши отвары, сказал он, не наши отвары тебя лечили. Придон рыкнул озлобленно. А что же? Не знаю, но мы тут с валхвами как-то спорили. Он запнулся. Придон спросил подозрительно: о чем? Да все о том же, ответил Везимайт. Он отвел глаза в сторону, голос стал тише. «Твоя природа вызывает разговор. Вообще у костров любят поговорить о необычном. О чем еще говорить, если подумать? А ты после той первой поездки в Куявию вернулся другим. С тобой произошло нечто. Да нечто такое, что преображает человека. Да, ты стал настолько другим, что твои дела и поступки многим стали непонятными. Отчего слухи и вымыслы понеслись по степи, как табун в сто тысяч голов. Говорили, что ты и сам можешь преобразить человека до неузнаваемости. Дурость вроде бы. «Мы все тебя знаем с детства, никто тебя не менял и не подменял. Но я сам был свидетелем, как один, наслушавшихся твоих песен, стал...» Шатёр шатер зашел Стригун, оруженосец Аснарда. Поставил на стол широкий поднос с жареным мясом и желтым кругом свежего овечьего сыра. Визимайт молча достал нож, быстро и умело распластал мясо на тонкие ровные ломти. Стригун ушел, бросив на придона восторженный и почтительный взгляд. Визимайт взял ломоть сыра, положил в рот, глаза прикрылись, смаковал. Придон терпеливо ждал продолжения, но волк вместе с сыром как язык проглотил, а глаза не отрывались от ломтей мяса. «Кем он стал?» — спросил Придон. «Кем?» «Он!» — проговорил Визимайт с усилием. «Стал другим человеком». «Да ты ешь, ешь, а то совсем слабый». «Как он стал другим?» «Его перестали узнавать» ответил Визимайт с еще большим усилием. И Придон понял, что набитый рот ни при чем. Волк всегда есть меньше воробья. А это не во власти человека вообще, будь он царем, героем или даже магом. Это доступно только богу, да и то... Придон спросил раздраженно, но даже себе не признался бы, что стало страшно. «Что?» «Даже богам это не всегда», ответил Визимайт, и не каждому. Слушай, Придон, а как ты полагаешь, слухи насчет большой войны с куявией, только слухи? Придон огрызнулся. У меня своя война, внутри меня. Чуется мне, все там истребят друг друга, а последняя кишка сама повесится, на ребрах. Визимайт сказал сочувствующе: Придон, ты страдаешь, но я мог бы тебе помочь. Губы Придона раздвинулись в грустной усмешке. Можешь? Так почему не сделал до сих пор? Веземает медленно и в задумчивости резал мясо на тончайшие ломтики, но жевать перестал. Глаза осмотрелись сквозь столешницу. Это было не просто придон. Я давно разослал гонцов во все страны. Сегодня прибыл последний привез смолу из гнезда птицы Феникс. Мне только ее не доставало, чтобы изготовить целебный, если можно так назвать, напиток. Нет-нет, это не в моей власти добыть тебе любимую женщину. Но теперь в моей власти заставить ее забыть». Придон ответил горячо, не задумываясь. «Сделай это! Сделай! Мне как будто ведро горящих и не сгорающих углей высыпали в грудь. Я уже криком кричу от этой муки. Сделай сейчас же!» Визимайт сказал сочувствующе. «Сейчас не могу. Этим травам нужна полночь, чтобы звезды... Словом, к утру подготовлю все, если не передумаешь». Придон выкрикнул. «Я?» который ничего, кроме боли, не получил? «Приходи утром», — сказал Визимайт коротко. «Клянусь, после глотка этого напитка ты навсегда забудешь и Танию.